Очнулась я в своей комнате, на кровати. Кровать оказалась цела. Что ж, значит, в этот раз я не с потолка свалилась. «Лула, ты как?» Надо мной склонилась Трина. Следом за нею показалось лицо трое, такое же обеспокоенное. «Как вы себя чувствуете?» Ректор Зубиус тоже оказалась здесь. И даже госпожа Карам выглянула из-за ее плеча. «Нормально, а что?» Спросила я, поднимаясь. Мир на мгновение качнулся, но тут же, словно устыдившись, стал на место. «Ты сознание потеряла», сказала Трина. «И с магией перестаралась», добавил Трой. «Безобразие!» Возмутилась ректор. «Зачем вы затеяли эту авантюру? Мало того, что дверь взломали, так еще и заклинанием неподобающим воспользовались. Теперь, кажется, ругали нас троих. Извините. — ответила я. — Нам надо было попасть в подвал, а ключа не было. Это я поняла. Взгляд госпожи Зубиус метал гром и молнии. Теперь уже прицельно в меня. Но зачем вы, адептка Миляна, воспользовались заклинанием высшего порядка? Чем вы думали, когда совершали эту глупость? Вы светлячка еще толком не освоили. Решили магический резерв истощить. Кто вас надоумил? Она сердито глянула на двойняшек. «Никто», — торопливо сказала я. «Правда. Оно само получилось». «Само?» Ректор посмотрела на меня таким взглядом, что захотелось провалиться обратно в подвал. «Само только проклятие с языка срывается, а светлые заклинания высших порядков требуют...» «Впрочем, неважно. Нельзя вам сейчас на этот уровень лезть. Нельзя. Понятно?» «Да», — ответила я, по-прежнему мечтая лишь об одном — исчезнуть. «Разберитесь с этим, госпожа Карам!» Велела ректор декану, после чего, гордо подняв голову, отправилась прочь. У порога запнулась и, бросив на меня сердитый взгляд, добавила «Следите за своими эмоциями, адепт Миляна. «Извините», — смутилась я. Госпожа Карам тем временем взяла стул и, присев рядом с кроватью, произнесла «А теперь, мои дорогие, рассказывайте все прямо и без утайки!» «И не вздумайте солгать!» Госпожа Карам выслушала наш рассказ молча, после чего сняла со своей шеи амулет и, повесив на мою шею, произнесла «Временно. Для восстановления сил. А теперь вы все следуйте за мной». Далеко идти не пришлось. Выйдя из комнаты, мы оказались в коридоре первого этажа учебного корпуса, после чего свернули на лестницу, ведущую в подвал. Вот только к аудиториям не пошли. А к моему немалому удивлению свернули направо и остановились у той самой закрытой двери. Достав из кармана связку ключей, госпожа Карам достала нужной и, сунув его в замочную скважину, повернула. «Прошу», — произнесла она, распахивая дверь. «Ну что же вы, не стесняйтесь!» В голосе ее послышалась усмешка. «Взгляните и успокойтесь, наконец!» Сложив ладони ковшиком, Она дунула на них и отправила в темноту золотистый магический шар. «Не бойтесь, я пойду с вами». Первым порог переступил Трой, за ним Трина, следом я. Госпожа Карам вошла последней. Магический шар отлично освещал пространство. Коридор, по которому мы шли, был покрыт паутиной, с потолка свисали целые паутинные полотнища. Воздух был нехороший, мертвый. Какой бывает в заброшенных домах. Чем дальше мы шли, тем неприятнее становилось вокруг. Я чуть не запнулась, когда под ногами прошмыгнуло какое-то шустрое мелкое существо. Время как будто остановилось. Мне стало казаться, что мы бредем здесь уже не один десяток лет. Внезапно коридор кончился. Мы вышли на небольшую площадку, от которой расходились еще два темных коридора. А сбоку виднелась лестница, ведущая наверх. «Это же выход в оранжерею!» — обрадовалась я. «На улицу», — поправила меня госпожа Карам. «Но в прошлом там и впрямь была оранжерея. Как вы о ней узнали?» «Случайно, тетя Жу», — торопливо произнес Трой. «А куда ведут эти коридоры?» «Хочешь проверить?» В голосе декана не было угрозы, но вопрос прозвучал зловеще, и я невольно вздрогнула. Большой сумрачный зал. По стенам пляшут тени от факелов. В центре — площадка на возвышении. Возле нее две фигуры в темных плащах. Тени от капюшонов скрывают лица. Хочешь проверить? А если не получится? Ты понимаешь, чем тебе это грозит. У нас нет иного выхода. Конечно, хочу. Ответил Трой, разрывая пелену иллюзий. Тогда вперед. Госпожа Карам сделала приглашающий жест, и золотистый шарик нырнул в правый коридор. «Этот коридор оказался таким же, как и тот, по которому мы пришли. Разве что покороче и почище. Закончился он тупиком. Трое щупал камни, словно не верил, что это финал. Затем обиженно произнес. «Ну и зачем тогда его сделали?» «Понятия не имею», — ответила декан. «Мы вернулись и выбрали другой коридор». Едва я в него шагнула, как меня повело в сторону, сознание помутилось. Кровь, звон металла, воздух искрит от магии. Заклинания рикошетом бьются друг о друга, вызывая искажения в тесном пространстве. Каменные стены сменяются степью, потолок — серым, затянутым тучами небом. Затем сквозь него вновь проступает каменная кладка. Соленый ветер бьет по лицу, высекая слезы. Или это дождь? «Стойте!» — кричу я, и голос кажется чужим. «Прекратите! Граница рушится!» Мир накреняется, и кто-то подхватывает меня под руки, не позволяя упасть. «Осторожно! Вот так!» Сквозь морок проникли знакомые голоса, и я пришла в себя на каменном полу. Надо мной склонились лица. Узнав двойняшек и госпожу Карам, я окончательно пришла в себя. «Все-таки не стоило вас сюда вести, произнесла декан с досадой. «Очень даже стоило», — возразил Трой. Его белая рубаха под цветом магического шара резала взгляд, и я удивилась. Куда подевалась его мантия? «Лула, ты как?» — обеспокоенно спросила Трина, вглядываясь в мое лицо. «В порядке». Ответила я, поднимаясь, и почувствовала, что так оно и есть. Обморочная слабость исчезла. Скомканная мантия троя обнаружилась у меня под головой. «Спасибо», сказала я, возвращая ее другу. «Не за что». Я оглянулась и обнаружила, что мы уже не в коридоре, а снова на площадке. «Возвращаемся», заявила госпожа Карам. Вид у нее был хмурый. Повинуясь ее воле, Магический шар устремился к лестнице. Поднимались мы молча, лишь тихонько ворчали, запинаясь на щербинках и потертостях старых ступеней. В этот раз таинственная считалка в памяти не возникла, и запинок мне досталось наравне со всеми. Свежий воздух, солнечный свет, шелест листвы. Я вдохнула полной грудью силу живого мира, и остатки морока окончательно рассеялись. Я дома. «Все хорошо. Все получилось». Последняя мысль заставила меня напрячься. Я поняла, что вновь поймала отголосок чужой жизни, но затем реальность вытеснила ее на второй план. «Что бы там ни мерещилось, сейчас я буду радоваться тому, что есть». Я прикрыла глаза и улыбнулась, подставляя лицо солнцу. «Думаю, вы понимаете, что в этот коридор вам ходить не стоит». Донесся до меня голос госпожи Карам. «Конечно, тетушка Жу», — ответил Трой. Голос его был серьезен, мне даже стало немного не по себе от его этой интонации. «Тебя, Лула, это особенно касается. Не вздумай пойти туда одна!» «Даже и в мыслях не было, госпожа Карам», — ответила я, открывая глаза. «Трина, проследи». «Обязательно, тетушка Жу», — произнесла подруга, и я услышала в ее голосе ту же интонацию, что и у брата. Я глянула на друзей, и на какой-то миг показалось, что передо мною не три наитрой, а двое незнакомцев с мечами в руках и сияющими крыльями за спиной».